Глава вторая. Шию презрительно фыркнула. Не думай, что при помощи такого абсурдного объяснения ты сможешь скрыть настоящую причину. Мне все равно, что ты говоришь. Хочешь, чтобы я подождала? Хорошо. Почему бы и нет? По ее мнению, младший брат использовал это абсурдное объяснение концу света в качестве оправдания. Очевидно, что он просто не хочет раскрывать истинную причину таких странных покупок. Подумав об этом, Линшуил решила пока что не вникать в этот вопрос и просто подождать. Линчао ожидал, что она что-то скажет, однако так и не услышав никаких вопросов, он встал и, собрав одеяло и различную одежду, начал закрывать окна. Обоняние у падальщиков было в 10 раз лучше, чем у человека. Даже если дверь в квартиру и будет закрыта, они все равно смогут почувствовать запах человека конце концов, хотя двери окна закрываются довольно плотно, но там все равно остаются микроскопические щели. Все же, нужно было хорошо подготовиться и полностью закрыть все расщелины, тем самым убрав источники распространения запаха. Наблюдая за действиями Линчао, Линшую удивленно вскликнула. «Что ты делаешь?» Даже не оборачиваясь, Линчао ответил, «Через несколько часов ты сама все поймешь». Лин Шью нахмурилась, она уже почти на сто процентов была уверена, что у ее брата шизофрения или какое-то другое психологическое заболевание. Вскоре Лин Чао закрыл все окна и двери, после чего накрыл их мокрой тканью. После того, как все приготовления были завершены, он поднялся на второй этаж и проверил окна. Вирус быстро поглотит весь город и не оставит людям шанса на выживание. В момент катастрофы. Он бы не хотел быть рядом с Линшио, опасаясь того, что она или даже он сам превратится в монстра. Конечно, вероятность такого развития событий была крайне мала. Большинство из тех, кто подвергся заражению, были детьми или пожилыми людьми. Большинство здоровых молодых людей могли противостоять воздействию вируса. Это обуславливалось тем, что вирус распространяется по всему миру, и чем дальше от точки распространения находился город, тем более разряженный вирус доходил до него. С другой стороны, Линшую выглядела как восьмилетний ребенок, и вероятность ее заражения была крайне высока. Если вдруг она действительно подвергнется воздействию вируса, то ему придется решить эту проблему. Однако, если она переживет эту ночь, то он сделает все возможное, чтобы защитить ее. На город начала опускаться ночь. Прохладный ночной ветерок трепетал листья деревьев. В тот момент Линчало стоял возле окна и смотрел на медленно прогуливающихся людей. Он чувствовал себя так, как будто стал свидетелем последних спокойных минут человеческой жизни. И именно сегодня придет конец до силе процветающей человеческой цивилизации. раздался длинный пронзительный крик. Милая мирная атмосфера, что ранее витала в воздухе, резко испарилась. Алинчао увидел молодую женщину, которая толкала перед собой детскую коляску. В этот момент она набросилась на мимо проходившую девушку. Повалив ее на землю, она принялась своими зубами рвать путь беззащитной прохожей. Ей хватило лишь одного укуса, чтобы полностью разорвать горло своей жертвы. В детской коляске лежал милый ребенок, однако сейчас он превращался в монстра. Его зубы начали быстро расти, и он без малейшего труда смог выбраться наружу. Это были первые минуты Безумного Мира. Началось? Линчао ожидал, что во время конца света ему сразу же придется защищать свой дом. Однако все прошло куда проще, чем он предполагал ранее. Спустившись на первый этаж, Линчао выключил свет во всем доме. Он не хотел привлекать внимание падальщиков. Очевидно, Лин Шию также услышал эти крики. В данный момент, напротив входной двери, начались беспорядки. Все эти крики заставили ее сжаться от страха. Однако, заметив брата, девочка поднялась кресла. Что там происходит? Услышав ее голос, Линчао удивленно обернулся и вздохнул с облегчением. К счастью, она не заразилась. В противном случае. Ничего особенного. Просто наступил конец света. Убнулся Линчао. Конец света? Ты шутишь, что ли? Лин Шию чуть не упал от шока. В такой ситуации ты все еще смеешь шутить? Бросившись на второй этаж, она стала возле окна и выглянула наружу. Лин Шию, засвидетельствовал весь ужас с конца света. В данный момент на улице несколько людей пытались бежать. Однако прямо за ними, по пятам, следовали ужасно выглядящие существа. В большинстве своем это были старики, но среди них были и дети. Можно сказать, что они превратились в каких-то чудовищ. Их глаза полностью побелели, и в них уже нельзя было заметить никаких признаков зрачков. Даже их кожа быстро бледнела. Что происходит? Нерешительно спросил Лин Линчала, стоявшая позади сестры, Похопываю я по плечу. Я ведь говорил, что сегодня настанет конец света. Эти люди заразились вирусом и превратились в падальщиков. Теперь они уже не люди, и пройдет еще несколько часов, и их тела начнут разлагаться. После окончания периода трансформации, они будут выглядеть еще хуже. Выглядеть еще хуже – это не самое главное изменение. Лин Шию внезапно обернулась. Я посмотрела на Линчао. «Ты говорил, что наступит конец света. Это правда?» Линчао кивнул. «Откуда ты узнал об этом?» Лин Ши Ю пристально посмотрел на него. «Это... длинная история». Неохотно ответил Линчао. В этот момент за входной дверью раздался какой-то странный шум, напоминающий звук открывающейся двери. Услышав этот скрип, Лин Ши Ю инстинктивно отступила на два шага назад. «Этот звук исходит из соседней квартиры… Неужели…» Линчала также нахмурился и медленно направился к входной двери. Он специально не закрывал все щели, чтобы заранее почувствовать запах приближающихся падальщиков. С каждым его шагом он все отчетливее и отчетливее ощущал запах крови и гневой поти. Лицо Лин Ю побледнело и, схватив брата за руку, пристально посмотрела на него. «Что ты собираешься делать?» Линчао уверенно посмотрел на сестру, и, отодвинув ее в сторону, подошел к двери, после чего посмотрел в дверной глазок. Прямо за дверью стоял одинокий падальщик. Убедившись, что поблизости нет следов с других падальщиков, Линчао почувствовал себя более уверенно. Осмотрев комнату, он остановил свой взгляд на небольшом журнальном столике, который впоследствии поставил вплотную к входной двери. Покрепче сжав железный пруд, Линчало осторожно открыл дверной замок. В тот момент, когда входной замок был разблокирован, дверь сразу же открылась и огромная сила отбросила журнальный столик на метр от двери. В комнату ворвался прогнивший падальщик и сразу же бросился на Линчало, но натолкнувшись на журнальный столик, упал на пол, а Линчало знал, что на разных Этапах тёмной эпохи падальщики не обладают самосознанием и руководствуются лишь своими первозданными инстинктами. Именно поэтому он и приготовил такую ловушку. Подскочив к лежащему на полу падальщику, взмахнул железным прутом и ударил им его по голове. Удары градом сыпались на голову падальщика. И даже когда он пытался подняться, он снова падал на пол. Однако этот мертвец не чувствовал боли, поэтому все еще сопротивлялся. По полу уже начал растекаться уже крови, но падальщик все еще был жив. В предсмертных конвульсиях падальщик задел Линчала своей размахивающейся рукой, и за огромной силы тот был отброшен на несколько метров назад. Ему повезло, что в этот момент живой труп уже был мертв, в противном случае его бы ждал печальный конец. А Линчао поднялся с пола и, обернув руку черным мусорным пакетом, подошел к входной двери и запер ее, после чего подпер ее журнальным столиком. Заблокировав дверь, Линчао закрыл все ее щели тканью, тем самым заблокировал исходящий из квартиры человеческий запах. После того, как все приготовления были завершены, он присел возле трупа и разрезал его грудную клетку. Спустя несколько секунд на его лице появилось недовольное выражение. Линь Шу удивленно наблюдала за действиями своего брата. И после того, как тот поднялся и отошел от трупа, она пришла в себя. Это был наш сосед, Чжан Шуй. Как он смог превратиться в это чудовище? Он... он стал зомби, как те, что показывали в фильмах. Зомби? Линь Чао чуть не рассмеялся. Старая эпоха действительно была довольно забавной. Люди часто фантазировали о странных вещах и любили смотреть фильмы о зомби. Сюжеты в тех фильмах действительно были немного похожи на сегодняшнюю проблему, однако все же существовала разница и она была довольно-таки большой. Зомби в тех фильмах слишком медленные, больше похожи на беспомощные игрушки, чем на смертельных врагов. Даже обычный человек с легкостью может убить его а реальность была более суровой. Сила и скорость падальщиков в три раза превосходила способности обычного человека. Притом, это было лишь начало. Пройдет некоторое время, и вирус подвергнется мутации. В этот момент возможности падальщиков увеличатся еще раз. «Похоже, что эти монстры в большинстве своем старики и дети. Должно быть, молодые люди не подверглись сражению. прошептала Лин Шью. «Это означает, что у здоровых молодых людей есть иммунитет». Конечно, после укуса или царапины количество вируса, попавшее в тело человека, будет значительно больше, поэтому иммунитет может не справиться с таким воздействием. После провала эксперимента наших родителей, изменений моего тела, я не переставала делать какие бы то ни было вакцины от вирусов, антитела в моем теле все еще смогли отторгнуть этот вирус. Подтверждая ее слова, Линчелл кивнул. Самое главное, что нам теперь делать? «Должны ли мы ждать, что придет армия и спасет нас?» – спросила Линшую, Посмотрев на сестру, линчао покачал головой. Хотя в темную эпоху армия все еще могла вывести свои силы, но в первые дни апокалипсиса ей было не до защиты простых людей. В конце концов, вирус накрыл всю планету, и армия также не смогла избежать своей участи. В данный момент военные столкнулись с не меньшей проблемой, чем и гражданские лица. До того, как начать помогать простым людям, они должны были стабилизировать свои силы и решить проблемы с зараженными солдатами. Притом, выживших осталось не так уж и много. В ближайшее время они точно не смогут оказать нам помощь. Посмотрев на сестру, сказал Линчало. «Ради выживания мы должны положиться лишь на свои собственные силы. С теми продуктами, что я купил ранее, мы сможем продержаться как минимум пару месяцев.